Главный обвинитель от СССР Руденко Роман Андреевич 1907-1981 Государственный общественный деятель Действительный государственный советник юстиции Роман Андреевич Руденко, дольше всех находившегося на посту Генерального прокурора СССР, называли человеком блестящей карьеры. Ведь роль главного обвинителя в Международном военном трибунале которые он исполнил с блеском и достоинством, во многом предопределила его судьбу. Советская пресса периода перестройки утверждала, что Руденко был обласкан властью. Еще до войны ему, молодому и способному юристу, явно благоволили такие видные политические деятели, как Хрущев и Вышинский. Однако ни в одном официальном документе или публикации не сообщалось о том, что всего за 6 лет до Неберского г процесса будущий главный обвинитель попал в такую ситуацию, что не знал, чем и когда закончится его жизнь. В работе прокуратуры Сталинской области, которую он возглавлял, были выявлены недостатки. В основном речь шла о том, что областная прокуратура надлежащим образом не реагировала на заявления граждан. Руденко получил партийный выговор и был снят с должности. п тем временам, а это случилось в 1940 году, нужно было ждать ареста и более суровых мер. Рассчитывать на помощь покровителя не приходилось. Руденко знал недавнюю историю П.Н. Балентовича, последнего генерал-прокурора во временном правительстве Керенского, подписавшего в 1917 году постановление о задержании Ленина по делу о шпионаже. Ранее Малентович был адвокатом и очень самоотверженно защищал в суде социал-демократов. В помощников его ходили А.Я. Вышинский и А.Ф. Керенский. Вышинский считал Малентовича своим учителем. До революции бывал у него дома и даже столовался. После ареста Малентовича его жена Анжелика Павловна не раз обращалась к Вышинскому, доказывая, что муж ни в чем не виноват. Но в ы с к о п о с т а в л е н н ы й ученик ничем не помог учителю и даже не сообщил Анжелике Павловне о его расстреле. Более года Руденко был без работы, находясь в постоянном плену тягостных мыслей, однако духом не пал и использовал это время для продолжения образования. Начавшаяся война, видимо, списала его грехи. и Роман Андреевич был вновь востребован на профессиональном поприще. Назначение прокурора Украины, имевшего черную метку в биографии, главным обвинителем от СССР было неожиданным и стремительным в з л ё т о м к вершине мировой юриспруденции. Оно вовсе не вытекало из логики тогдашнего мышления. Можно представить волнение и трепет Романа Андреевича, которому предстояло выполнить историческую миссию. Родился он 17-30 июля 1907 года в селе Носовка Черниговской губернии в многодетной семье крестьянина-бедняка. Кроме Романа у родителей было еще пять сыновей Николай, Иван, Федор, Петр и Антон, а также две дочери Нина и Надежда. До революции его отец имел лишь одну четверть десятины земли, И чтобы прокормить большое семейство, работал по найму. В основном п л о т н и ч а л а мать, как это часто бывало у малоземельных крестьян, батрачила. После Октябрьской революции Андрей Руденко получил от советской власти немного земли, но семья жила так же трудно. В 1929 году вступили в колхоз. Роман рос сметливым и бойким, любил верховодить. За что товарищи дали ему прозвище в а т о ж о к Окончив в 1922 году школу-семилетку в Носовке, работал в родительском крестьянском хозяйстве. Летом пас скот по найму. В 1924 году поступил на сахарный завод чернорабочим. На п р е д п р и я т и и стал комсомольским активистом. Старший брат Николай Андреевич, рассказывал автор этой книги, что еще в детские и юношеские годы Роман имел неуемную тягу к знаниям, отмечал его собранность и дисциплинированность. И, видимо, именно эти черты характера позволили ему пройти путь от чернорабочего до генерального прокурора СССР и главного обвинителя от Советского Союза в Международном военном трибунале. В декабре 1925 года Романа Руденко избрали членом Носовского райкома-комсомола. На пленуме райкома он вошел в состав бюро и стал штатным комсомольским работником, заведующим культурно-пропагандистской деятельностью. Одновременно работал инспектором в райисполкоме. После вступления в партию в декабрь 1926 года возглавил райотдел культуры. Следующим шагом была должность инспектора окружного комитета рабочей крестьянской инспекции в городе Нежине. Здесь Руденко познакомился с юриспруденцией, выступая общественным обвинителем в суде, приобрел и журналистский опыт, сотрудничая с местными газетами. Плоти от плоти крестьянин Роман Андреевич безоговорочно разделял политику большевистской партии и, как сам писал в анкетах, У него колебаний не было, в оппозициях не участвовал. Такие люди в те времена ценились, и партийные комитеты их нещадно эксплуатировали, бросая на самые трудные участки работы. Так произошло и с Руденко. В 1922 году была образована советская прокуратура. Она остро нуждалась в кадрах. Грамотных людей в стране было не так уж и много, а юридически подкованных тем более. В ноябре 1929 года Окружной комитет партии принял решение о мобилизации молодого коммуниста Романа Руденко в прокуратуру. Так он оказался в должности старшего следователя Окружной прокуратуры в Нежине. Руденко оказался из тех, кто схватывает все на лету. И через 7 месяцев его перевели помощником Окружного прокурора в Чернигов, А спустя еще четыре месяца Роман Андреевич в возрасте 23 лет возглавил Береславскую районную прокуратуру в Николаевской области. Росту способствовали незаурядные личные качества Руденко – высокая работоспособность, вдумчивость, принципиальность, умение отстаивать свою точку зрения. Окружающим были симпатичны его скромность, доброжелательность, умение располагать к себе – создавать теплую обстановку в коллективе. Быстрое выдвижение способных людей было характерной чертой того бурного времени. В 1931 году Руденко – помощник Мариупольского городского прокурора. В 1932 году – старший помощник областного прокурора в Донецке. В 1933 году – прокурор города Макеевка. В конце 1937 года – Мы видим его на посту прокурора Донецкой области, а затем, после разделения ее на Сталинскую и Ворошиловградскую, прокурором Сталинской области. Роман Андреевич стал заметной политической фигурой. В 1939 году он присутствовал с правом совещательного голоса на 18-м съезде ВКПБ. Его знал и ценил Хрущев. Избранный в ф е в р а л е 1938 года первым секретарем ЦК Компартии Украины. Роман Андреевич был на о с о б о м счету и в прокуратуре Союза СССР. Ходили слухи, что когда в июне 1939 года встал вопрос о назначении нового прокурора СССР, Вышинский, уходивший на должность заместителя председателя Совнаркома СССР, предложил оставляемое им кресло Руденко. Но Хрущев заортачился, не желая отпускать толкового областного прокурора, и назначение тогда не состоялось. Однако очень скоро перспективно г о прокурора постигло увольнение, о котором упоминалось выше. Проведенная в 1940 году проверка выполнения п о с т а н о в л е н и я ЦК ВКПБ и СНК СССР от 17 ноября 1938 года о перестройке работы по надзору за органами НКВД у с т а н о в и л а что прокурор Сталинской области этого постановления не выполнил. Например, спецотдел прокуратуры оказался неукомплектованным, вместо пяти человек по штату работали только двое. Также на день проверки в спецотделе прокуратуры имелось 3603 жалобы, из них и х 1839 жалоб лежали по существу неразрешенными с 1939 года. Отдельные жалобы волокитились с 1938 года. и с т р е б о в а н ы е щ е в январе 1940 года и из УНКВД 305 дел были не рассмотрены. Не будем искать у этой проверки двойного дна. Скорее всего, эти недостатки действительно были. п р о к у р о р ы области, к о т о р ы м было отроду 33 года, сняли с работы и объявили выговор по партийной линии. Решение об этом принималось в Москве. Заведующий отделом управления кадров ЦК ВКПБ Бакакин и инструктор управления кадров Гришин подписали заключение, в котором было предложено ЦК КПБ Украины и прокуратуре СССР освободить Руденко от занимаемой должности. В августе 1940 года такое решение состоялось. Обычно в те годы увольнением дело не заканчивалось, и за ней вполне мог последовать арест. Надо полагать, много бессонных ночей провел тогда Роман Андреевич. Тем не менее устоял и даже не оставил мысли продолжить прокурорскую службу. Правда, об этой горькой странице своей жизни он никогда и никому не говорил. 15 сентября 1940 года Роман Андреевич стал слушателем высших академических курсов Всесоюзной правовой академии. Одновременно его зачислили в экстернат Московской юридической школы наркомата юстиции РСФСР. Таким образом, учиться ему пришлось на два фронта. Выпускные экзамены на высших курсах совпали с началом Великой Отечественной войны. Свидетельство об окончании курсов Руденко получил 27 июня 1941 года. Оценки почти по всем предметам у него были отличные. А еще через три дня, 1 июля, Роман Андреевич успешно выдержал экзамены в юридической школе. В том же 1941 году Руденко поступил в на экстернат Московского юридического института. Однако продолжить учебу помешала война. 26 июня 1941 года судьба вновь улыбнулась Руденко. Приказом прокурора СССР он назначается начальником отдела прокуратуры СССР по надзору за органами милиции. В коллективе Роман Андреевич прижился довольно быстро. Сослуживцы уважали его за выдержанность, спокойствие и трудолюбие. В Москве Роман Андреевич оставался до начала весны следующего года. В феврале 1942 года встал вопрос о направлении Руденко в прокуратуру Украинской ССР на должность заместителя прокурора республики вместо Ф.А. Беляева, поставленного прокурором узбекской ССР. Наверное, это было сделано не без инициативы тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины Хрущева. Хотя официально вопрос согласовывался с секретарем республиканского ЦК Спиваком. 25 февраля 1942 года прокурор СССР Бачков обратился с соответствующей просьбой к секретарю ЦК ВКПБ Маленкову. В союзном ЦК партии не возражали. и 12 марта 1942 года Бачков издал приказ о назначении Руденко заместителем прокурора Украинской ССР по общим вопросам. Аппарат прокуратуры Украины, большая часть территории которой была оккупирована, расплагалась в то время в Варшлавграде. При невеликом штате всего 23 человека вместе с техническими работниками задача по прокурорскому надзору «Непочатый край». выполнение оборонных заказов, ремонт боевой техники, строительство оборонительных сооружений и т.д. а к а л е е В числе главных направлений работы было также укрепление трудовой дисциплины и предупреждение эпидемических заболеваний. Работникам прокуратуры приходилось выезжать прифронтовые районы, помогать районным прокурорам. Добираться до места обычно приходилось на попутных машинах, а то и пешком. В конце июля 1942 года военная обстановка осложнилась и советские войска полностью оставили Украину. На территории РСФСР продолжила деятельность оперативная группа прокуратуры республики во главе с исполняющим обязанности прокурора Украины Р.А. Руденко. В 1943 году началось освобождение украинской земли. которое было завершено в октябре 1944 года. Оперативной группе прокуратуры УССР предстояло восстановить все звенья прокурорского надзора. В начале 1943 года группа базировалась в очищенных от врага районах Ворошиловградской области, затем Харьковской, а с августа 1943 года в самом Харькове. 23 июня 1943 года Р.А. Руденко назначается на пост прокурора Украинской ССР, сменив Л.И. Яченина, находившегося в Красной Армии на должности прокурора фронта. Забота руководителя прокуратуры Второй по величине Советской Республики, серьезно пострадавшей от фашистского нашествия, было предостаточно. Прокурорский надзор был направлен на выполнение директив правительства о восстановлении народного хозяйства, соблюдении прав военнослужащих и членов их семей, инвалидов войны, трудящихся предприятий и колхозов, борьбу с детской беспризорностью. Р.А. Руденко лично возглавил работу по расследованию фактов злодеяний, бесчинства террора нацистов против мирных жителей. Собранные по этому вопросу материалы – передавались с о з д а н н ы ю правительством СССР чрезвычайную государственную комиссию. Незадолго до освобождения Киева 4 октября 1943 года Руденко своим приказом создал специальную группу. В приказе говорилось, первое, группе войти в Киев в день его освобождения, второе, под руководством и при содействии партийных и советских органов обеспечить соблюдение в нем социалистической з а к о н н о с т и, и советского правопорядка. Прокуроры вошли в город 6 ноября, вслед за боевыми порядками войск. Член группы КН г а в и н с к и й вспоминал, оставив позади пылающую дарницу, наша группа вышла к Днепру. Нашли лодку без весел и поплыли по течению, подгребая к правому берегу обломком доски. Нас снесло к разрушенному мосту. По его фермам добрались до берега. Среди руин Крещатика шла узкая тропа. По безлюдным улицам промокшие и озябшие, но бесконечно счастливые, мы вышли на площадь Калинина. Было 6 часов вечера. Неожиданно из репродуктора, установленного воинской частью на одной из стен полуразрушенного здания городского совета, раздался голос диктора. От советского информбюро прозвучало сообщение об освобождении Киева. На следующий же день мы приступили к делу. Прежде всего установили связь с пребывающими в город партийными и советскими работниками. Каждый из нас, возглавив одну из прокуратур района, обязан был немедленно организовать ее деятельность. Следом в столицу республики, еще дымящуюся военными пожарами, переместился Р.А. Руденко и весь аппарат прокуратуры. Говинский рассказывал автору книги, что Роман Андреевич проявил тогда большие организаторские способности и умение работы в экстремальных условиях. Был очень доступным для общения руководителем и исключительно трудоспособным человеком. Все вопросы решал быстро, четко и профессионально. В начале 1944 года на освобожденной территории Украины уже действовала 321 районная прокуратура. Кадры собирались по всей стране. По состоянию на июнь 1944 года в распоряжение прокурора УССР прибыло 2000 человек. Их, конечно, было недостаточно, и по распоряжению Р.А. Руденко в шести городах были созданы краткосрочные юридические курсы. Профессионал своего дела, он часто выступал в судах в качестве государственного обвинителя, в том числе и в Москве. Например, с 20 по 22 июня 1945 года военная коллегия Верховного суда СССР рассматривала дело по обвинению генерала Л.Б. Акулицкого и других всего 15 человек, руководивших польским подпольем в тылу Красной армии, так называемой армией Краевой. В ходе террористической деятельности этой армии только с июля 1944 г о По мае 1945 года было убито и ранено около 500 советских солдат и офицеров. Основным обвинителем был утвержден главный военный прокурор Н.П. Афанасьев. Когда при обсуждении этого дела у Сталина возник вопрос о том, кто будет помогать обвинителю, Афанасьев назвал прокурора Украинской ССР Р.А. Руденко. Сталин с ним согласился. Процесс был громким, его широко освещала советская и зарубежная пресса. Некоторые заседания транслировались по радио на всю страну. Роман Андреевич показал себя на процессе настойчивым и находчивым обвинителем, ярким красноречивым оратором, что было замечено вождем и сыграло роль при его назначении в Нюрнберг главным обвинителем от СССР. Надо сказать, прокурор Украинской ССР блестяще справился с трудной задачей. Участие Руденко в Нюрнбергском процессе – ярчайшая страница в его биографии. Он прославился как юрист высочайшей квалификации, человек твердых принципов, великолепный оратор. Стиль допроса Руденко отличался наступательностью, в нем превалировала четкая аргументация и убийственная логика, п р и п о д н е с е н и и факта.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 Как только Руденко начал вступительную речь, Геринг и Гесс демонстративно сняли наушники. Но продолжалось это недолго. Стоило только Руденко назвать имя Геринга, как у рейхсмаршала сдали нервы. Он быстренько опять надел наушники и через минуту-две уже стал что-то записывать. По его же словам, когда Руденко закончил допрос Риббентропа, Геринг с жалостью посмотрел на бывшего министра иностранных дел, и лаконично подвел итог. С Риббентропом покончено. Он теперь морально сломлен. «С не меньшим основанием», — писал о Полторак. Риббентроп мог сказать это и в отношении Германа Геринга, когда он возвращался на свое место после допроса советским обвинителем. А в Нюрнберге в то время распространился нелепый слух, будто Руденко, возмущенный в ходе допроса наглостью Геринга, выхватил пистолет... и застрелил н а ц и с т о номер два. 10 апреля 1946 года об этом даже сообщила газета «Stars and Stripes». Такая дичайшая газетная утка многих из нас буквально о ш л о м и л а Но меня тут ч а с же успокоил один американский журналист. Собственно, чего так возмущаетесь, майор? Какая разница, как было покончено с Герингом? Как будто ему легче пришлось от пулеметной очереди убийственных вопросов вашего обвинителя. Молодого советского прокурора, ему было тогда 38 лет, узнала и у с л ы ш а л весь мир. Его выступления вошли в учебники для юридических вузов как образцы доказательности, логики и ораторского искусства. Заключительную речь главный обвинитель от СССР Руденко произносил два дня, 29 и 30 июля 1946 года. Конечно, это речь коллективное творчество советской делегации, но произнес ее Роман Андреевич Мастерский. Об этом единодушно говорят все очевидцы событий тех лет. 30 августа 1946 года Руденко произнес заключительную речь по делу преступных организаций. В конце ее Руденко сказал, «Обвинение выполнило свой долг перед высоким судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед своей собственной совестью. д да о свершится же над фашистскими палачами суд народов, суд справедливый и суровый. После завершения Нюрнбергского процесса Роман Андреевич продолжал руководить прокуратурой Украинской ССР, по праву считаясь одним из лучших юристов страны. В начале 50-х годов должность генерального прокурора СССР занимал Г.Н. Сафонов. который не пользовался большим уважением у руководства страны. Великолепный практик и исполнитель, он был хорош на вторых ролях, а вот обязанности первого лица были для него трудны. Претензии к Сафонову накапливались, но он оставался на своем посту. Ход событий ускорил арест Берии, произведенной группой высокопоставленных военных, на заседание Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 года. У Хрущева и Маленкова, вершивших тогда дела в стране, возникла необходимость в авторитетном и умелом прокуроре, облеченном должностью союзного масштаба. В Москву был срочно вызван прокурор у СССР Руденко. В воспоминаниях Хрущева об этом сказано так. «Тут же мы решили на завтра или послезавтра, так скоро, как это было технически возможно, созвать пленум ЦК».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 Скорее всего, в тот момент он еще не знал о цели вызова. В командировочном удостоверении было указано, что он едет в столицу по служебным делам на 7 дней. Однако недельная командировка растянулась на 27 лет напряженной работы на посту главного законника страны. События развивались с ошеломительной скоростью. В тот же день на заседании президиума ЦК КПСС Руденко был утвержден генеральным прокурором СССР вместо смещенного Сафонова. 29 июня вышел соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР. На том же заседании Президиума ЦК было принято постановление об организации следствия по делу о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии. Введение следствия поручалось Руденко. Ему предлагалось в суточный срок подобрать следственный аппарат,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 Работников прокуратуры СССР срочно собрали в мраморном зале. Перед ними появился Р.А. Руденко, один, б е з о б ы ч н о г в таких случаях п р е д с т а в и т е л ь ЦК, и объявил, что он назначен генеральным прокурором. Следственная работа закипела. Однако, как в былые времена крупных сталинских процессов, ей была свойственна заданность. Еще до начала следствия были опубликованы партийные и государственные решения по делу Берии, в которых он уже был назван преступником. с л е д с т в и е а затем у суду лишь, предстояло облечь юридическую упаковку партийные советские директивы. Вновь назначенный генеральный прокурор при всем желании не смог бы сломать этот порядок вещей. н а р у ш е н и е юридических норм и традиций было немало. Проект обвинительного заключения рассматривался и дорабатывался не в прокуратуре, а на заседании Президиума ЦК. Более того, для усиления партийного влияния к шлифовке этого документа был представлен секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов. Кандидатов в состав специального присутствия Верховного Суда СССР был обязан предложить Р.А. Руденко. То есть прокурору предстояло определить с у д ь и по делу по которому он вел следствие вдобавок президент цк решил что дело берии его соучастников должно рассматриваться в закрытом судебном заседании без участия сторон то есть на него не допускались ни обвинители н и защитники из восьми назначенных судей только двое имели отношение к органам юстиции первый заместитель председателя Верховного суда СССР и председатель Московского городского суда л Агромов. Остальные являлись партийными и профсоюзными функционерами, военными. Один судья К.Ф. л у н ё в был первым заместителем министра внутренних дел СССР. Генерал армии Москаленко, участвовавший в аресте Берии, оказался в нескольких ипостасях. Он был в составе следственной бригады, затем оказался в числе судей и, наконец, участвовал в расстреле Берии. Чтобы один и тот же человек арестовывал, ввел следствие, судил и приводил приговор в исполнение, такого не случалось даже во время репрессии 1930-х годов. Все преданные суду лица обвинялись по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за государственные преступления. Измена Родине, совершение террористических актов, активная борьба против рабочего класса, в о л ю ц и о н н о г о движения и т.д. а к а л е е Судебное заседание открылось 1 8 и закончилось 23 декабря 1953 года вынесением смертного приговора всем подсудимым. В день окончания суда приговор был приведен в исполнение в присутствии генерального прокурора СССР. Далее Роману Андреевичу пришлось заняться и другими одиозными материалами. Именно ему поручили провести следствие по делу В.С. Абакумова, бывшего министра государственной безопасности СССР, инициатора так называемого «Ленинградского дела». Подход к нему также трудно назвать правовым. На заседании Президиума ЦК КПСС 15 сентября 1954 года Был фактически предрешен приговор, утверждена судебная коллегия. Судя по всему, генеральный прокурор в какой-то степени действовал в той же системе координат, поскольку выступал за слушание дела Абакумова в закрытом судебном заседании, как и дело Берии. Однако его предложение не прошло. На суде, начавшемся 14 декабря 1954 года, Абакумов виновным себя не признал. утверждая, что дело его сфабриковано б е р и и Кабуловым и Рюмином. Тем не менее, Абакумов и некоторые его соучастники были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение незамедлительно. Абакумову даже не дали возможности его обжаловать. В 1955-1956 годах Руденко участвовал и в процессах над бывшими грузинскими друзьями Берии, р а п а в ы й Рухадзе, Царетелли, Савицким, Кремяном, Надария, Хазаном и Парамоновым, а также соратником Берии, бывшим первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и председателем Совета Министров Республики Багировым. Вместе с Багировым на скамье подсудимых оказались еще пятеро руководителей органов внутренних дел Дагестана, Армении и Азербайджана. Однако времена менялись. И Р.А. Руденко чувствовал императив приоритету права. Роман Андреевич начал постепенно расчищать а ф г и е в ы конюшни, в которые фактически превратились органы правопорядка, да и сама законность в стране. Именно Руденко осуществил мероприятие по восстановлению в своих правах прокурорского надзора после долгих лет диктатуры и произвола. И не просто восстанавливал. а создавал гарантии социалистической законности, соответствующей духовым переменам. Он подчеркивал обязательность советских законов для всех, недопустимость противопоставления законности и целесообразности, неразрывную связь законностей с культурностью. Эти идеи он проводил в жизнь, конечно, в тех пределах, которые допускались руководством страны. Однако и в этой ситуации перемены к лучшему были хорошо заметны. Например, при нем в центральном аппарате появилась стабильность кадров. Чехарда, свойственная предыдущим годам, исчезла. А ранее безликие и по существу бесправные прокуроры стали наиболее активными проводниками социалистической законности. Слово «закон» стало наконец употребляться в связке с такими понятиями, как «справедливость», «порядочность», «честность». Началось постепенное, пока еще медленное и нерешительное исправление недостатков и преступлений, имевших место в сталинское время. Одной из причин произвола при расследовании п р е с т у п л е н и й пусть не главный, был низкий уровень следственной работы, недостаточная квалификация следователей. Приказ Руденко о мероприятиях по повышению квалификации следователей органов прокуратуры от 14 октября 1953 года был одной из его первых директив. По всей стране началась учеба кадров, улучшалось техническое оснащение следствия. После июльского 1953 года пленума ЦК КПСС п о в е л о оттепелью и какой-то пусть урезанный, ограниченный определенными рамками, но все же свободой. Прежде всесильные органы внутренних дел и государственной безопасности были поставлены в рамки закона и г р а л и уже не ту роль, что прежде в жизни общества. Восстанавливались своих правах суды и прокурорский надзор. Внесудебные расправы ликвидировались. Вскоре после назначения генеральным прокурором Р.А. Руденко подписал первые документы, касающиеся реабилитации лиц, невинно привлеченных к уголовной ответственности. Раньше других справедливость была восстановлена в отношении высшего командного состава Красной Армии. 19 марта 1954 года Руденко, министр внутренних дел Круглов, председатель КГБ Серов и министр юстиции Горшенин направили в президиум ЦК записку с предложением образовать центральную комиссию по пересмотру дел осужденных за контрреволюционные преступления, с о д е р ж а щ и х с я в лагерях, колониях, тюрьмах. 467 946 человек. и находящихся в ссылке на поселение – 62 462 человека. Кроме Центральной, предлагалось создать соответствующие комиссии в республиках, краях и областях. 4 мая 1954 года такие комиссии были образованы и вскоре приступили к работе. Первая кампания по пересмотру дел была довольно осторожной. Примерно каждый второй из осужденных получал отказ в реабилитации. Характерен такой пример. Поэтесса А.А. Ахматова обратилась к Ворошилову с просьбой пересмотреть дело ее сына, Льва Николаевича Гумилева, молодого ученого-востоковеда, вторично арестованного органами МГБ СССР в 1949 году и приговоренного особым совещанием к 10 годам лишения свободы. На письме имеется резолюция Ворошилова, Руденко, Р.А., Прошу рассмотреть и помочь. Тем не менее, в своей записке на имя Ворошилова Руденко сообщил, что Гумилев занимался антисоветской деятельностью, осужден правильно и что Центральная комиссия по пересмотру дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать Ахматовой в ее ходатайстве. Но тенденция к расширению процесса реабилитации была очевидной. Р.А. Руденко подчеркивал, Всем нам придется столкнуться с тем, что оценки некоторых событий и их участников, казавшиеся неизменными, нужно будет пересмотреть. Сделать это надо во имя истины, справедливости и правды истории. Важно было также не делать новых ошибок. 4 августа 1955 года Генеральный прокурор Союза издал приказ который касался усиления прокурорского надзора за соблюдением законности при задержании, аресте и привлечении граждан к уголовной ответственности. Р.А. Руденко потребовал от подчиненных ювелирной точности при решении этих вопросов. В приказе прямо предписывалось применять арест в качестве меры пресечения лишь при совершении тяжких преступлений, тогда как многие прокуроры прибегали к нему по незначительным поводам. Как пример, Р.А. Руденко привел действие прокурора одного из районов Баку, который за единичный случай обвеса покупателей арестовал продавщицу, на издевении которой находилось 9 человек, из них 7 малолетних детей. В Московской области районный прокурор арестовал трех подростков за кражу голубей. Но с другой стороны, Роман Андреевич активно боролся с волокитой, которые демонстрировали некоторые прокуроры при привлечении к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления. В начале 1957 года была реформирована структура прокуратуры СССР, а затем и прокуратур, республик, краев и областей. Этими мерами руководство стремилось подчеркнуть изменения, наметившиеся в правоохранительной системе, показывая, что с прошлым покончен раз и навсегда. Менялось судопроизводство, уголовное, уголовно-процессуальное и даже гражданское законодательство. п р о к у р а т у р ы СССР и Р.А. Руденко, как ее руководители, одновременно депутат Верховного Совета СССР, деятельно участвовали в подготовке законопроектов, обсуждая и шлифуя каждую статью новых нормативных актов. Улучшению деятельности прокурорской системы способствовало образование в феврале 1959 года в прокуратуре СССР и в прокуратурах Союзных Республик коллегий. Коллегиальность была хорошим средством снизить число поспешных, необоснованных и субъективных решений. Первыми членами коллегии прокуратуры Союза стали Р.А. Руденко, председатель, А.Т. Горный, П.И. Кудрявцев, В.В. к у л и к о в, в. Куликов, А.М. Мишутин, Г.Н. Новиков, И.Е. Савельев, Д.Ш. Салин, Г.А. Терехов. При Руденко изменилась не только форменная одежда прокурорских работников, но, что самое главное, содержание служебной деятельности стражей законности. Прокуроры, оставаясь главными защитниками государственных интересов, теперь были ориентированы в неизмеримо большей степени, чем раньше, на обеспечение прав и законных интересов граждан. Занятый государственными делами, Руденко уже не так часто, как в первые годы, поднимался на судебную трибуну. Однако, как только возникло громкое уголовное дело, генеральный прокурор взялся поддерживать по нему обвинения. Это было дело американского летчика-шпиона Ф.Г. Пауэрса, сбитого на территории СССР п е 1 мая 1960 года. Процесс над Пауэрсом показал большой прогресс, достигнутый советской правоохранительной системой и высочайшую квалификацию Р.А. Руденко. После окончания судебного следствия и и с с л е д о в а н и я всех доказательств Роман Андреевич произнес исключительно аргументированную, взвешенную и о б с т о я т е л ь н у ю обвинительную речь. По оценкам западных юристов, Руденко был предельно справедлив по отношению к Пауэрсу. «Я не думаю, что если бы Пауэрса судили в США, то к нему отнеслись бы так же вежливо и внимательно», подчеркнул американский юрист В. Холинен. Английский же юрист Эл Дейчес заметил, что ему было приятно отметить вежливую сдержанную манеру допроса, обвиняемого генеральным прокурором. Его допрос не оскорблял и не задевал Пауэрса. Именно такой стиль допроса обвиняемого любят в Англии. 19 августа 1960 года военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Пауэрса к 10 годам лишения свободы. Причем первые три года он должен был находиться в тюрьме. Два года спустя по решению советского правительства Пауэрс был обменен задержанного в США советского разведчика Абеля. Материалы следствия и судебного процесса над летчиком-шпионом Пауэрсом, а также вся история с этой подрывной акцией, разработанной под руководством небезызвестного директора ЦРУ Даллеса, легли в основу двухсерийного художественного фильма, снятого в 1985 году, режиссером-постановщиком, народным артистом СССР Т. Левчуком по сценарию Б. Антонова и И. м е н ж е р и ц к о г о Но фильм «Государственный обвинитель» был посвящен все же генеральному прокурору СССР Руденко, чью роль б л е с т я щ е исполнил киноактер С. Яковлев. В конце 1950-х, начале 1960-х годов, Роман Андреевич Руденко достиг вершины, на которую до него не поднимался ни один союзный прокурор. Руденко внес живую струю не только в содержание прокурорского надзора, но, что не менее важно, и в атмосферу прокурорских коридоров. Бывший генеральный прокурор Сафонов мог не заметить при встрече не только рядового работника, но и начальника отдела. С Романом Андреевичем никогда такого не случалось. При всей своей требовательности и изыскательности он был неизменно корректен, доброжелателен и доступен для всех. Прокурор отдела мог прийти к нему на прием и доложить свою точку зрения на тот или иной решаемый вопрос. Единственное, на чем настаивал Руденко, так это на соблюдение прокурорской иерархии. Роман Андреевич требовал, чтобы ему докладывали о делах, по которым состоялись решения его заместителей. Руденко не только уважал и ценил процессуальную независимость любого работника, но и насаждал ее, добивался, чтобы каждый был ответственен за свое решение. Он был непримирим, когда дело касалось очищения органов прокуратуры от нечистоплотных работников, злоупотребляющих своим высоким положением. Многие современники, хорошо знавшие Романа Андреевича, отзывались о нем как о действительно государственном человеке. Но даже я в н о е достоинства, большие заслуги и то, что он был вхож к первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву, не гарантировали Руденко безоблачной карьеры. Интриги начал плести заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Н.Р. Миронов, и над Романом Андреевичем вновь сгустились тучи. Партийное руководство тогда поставило авантюрную задачу в кратчайшие сроки ликвидировать преступность. За сверхбыстрое решение, пахальные задачи, рьяно взялся Миронов, а подыгрывал ему тогдашний министр внутренних дел Щелоков. Победить преступность одним махом можно было только путем сокрытия преступлений. Но на пути стояли работники прокуратуры, в первую очередь генеральный прокурор, требовавший от подчиненных регистрации всех преступлений. Миронов многое успел предпринять. Открыто критиковал Руденко. подготовил почву для смены г е н п р о к у р о р о в ЦК и даже внедрил в заместителя Романа Андреевича своего ставленника М.П. Малярова, которого прочили на главное место. Но ход событий резко изменился. 19 октября 1964 года погибает в авиационной катастрофе Миронов, а за несколько дней до этого, 14 октября, На заседании пленума ЦК был освобожден от должности Хрущев. Центральный комитет возглавил Леонид Ильич Брежнев, с которым у Руденко были неплохие отношения. Однако Роман Андреевич, хотя и был по натуре большим дипломатом, уже тогда поднимался до открытых возражений. Во времена Брежнева развернулась настоящая битва за следствие. Право прокуратуры расследовать уголовные дела ставились под сомнение. Особенно усердствовал в критике министра внутренних дел Щелоков, д о б и в а в ш и й с я передачи всего следствия в МВД. Большой поддержки он не получил и, наконец, поставил вопрос в урезанном виде передать в п о д с л е д с т в е н н о с т ь МВД хотя бы дела несовершеннолетних. На свою сторону он заранее склонил Леонида Ильича, который неожиданно для всех вынес предложение Щелокова на заседание Политбюро. Громм вновь грянул над головой Романа Андреевича. Руденко, безусловно, знал об особых дружеских отношениях Брежнева и Щелокова. Однако в ходе заседания Роман Андреевич пошел ва-банк. Он решительно и аргументированно выступил против предложения Щелокова. К сожалению, бунт генерального прокурора никто из членов Политбюро не поддержал. И все, даже те, кто на самом деле были против, послушно проголосовали за то, что предложил генсек. Авторитет Руденко был столь велик, что его выступление осталось без последствий. Сознавая, видимо, неловкость ситуации, Брежнев развел руками и сказал, словно извиняясь перед Руденко, «Вот видите, Роман Андреевич, никто вас не поддерживает», и добавил еще несколько слов о том, как Политбюро уважает и ценит генерального прокурора. Будучи абсолютно преданным слугой советского государства, Роман Андреевич совершенно искренне отрисал всякое диссидентство. Именно он, например, приложил руку к выдворению из страны А.И. Солженицына и ссылке академика А.Д. Сахарова. Но чаши добрых дел на весах истории несравненно больше. Особенно весом вклад Романа Андреевича в укрепление прокурорских кадров. Когда он только пришел в Генеральную прокуратуру СССР, высшее юридическое образование имели лишь 30% прокуроров и следователей. Менее чем через 20 лет их стало уже 70%, а в 1981 году почти 99%. Две трети районных и городских прокуроров основного звена прокурорской системы имели стаж работы свыше 10 лет. то есть были умелыми и опытными руководителями. Среди них было немало и тех, кто занимал должности 3 а то и 4 конституционных срока подряд. Стараниями Романа Андреевича Руденко в 1970 году были созданы высшие курсы повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры СССР, впоследствии преобразованные в институт, который существует и поныне. Р. А. Руденко был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом Трудового Красного Знамени. Многими медалями являлся депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. На четырех партийных съездах избирался в Центральный комитет КПСС. Р. А. Руденко скончался в Москве 23 января 1981 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.